Глава шестая Шум воздушного боя, завязавшегося над дорогами, по которым тянулись тылы наступающей армии, слышали не только его участники, находившиеся в кабинах дерущихся самолетов. Через сильную рацию управления служил их на аэродроме и командир гвардейского истребительного полка полковник Иванов. Сам опытный ас — Он по звукам, несущимся в эфире, понял, что бой идет жаркий, что противник силен и упорен, и не хочет уступать небо. Весть о том, что Федотов ведет тяжелый бой над дорогами, быстро пронеслась по аэродрому. Все, кто мог, высыпали из леса на поляну и тревожно смотрели на юг, откуда должны были прийти самолеты. Врачи в халатах... Дожевывая что-то на ходу, выбежали из столовой. Санитарные машины с огромными красными крестами на крышах кузовов, как слоны, вылезли из кустов и изготовились, стуча работающими моторами. Сначала из-за гряды древесных вершин вынырнула, и, не давая круга, снизилась и побежала по просторному полю первая пара. Воздух над лесом продолжал гудеть моторами возвращавшихся машин. «Седьмая», «восьмая», «девятая», «десятая» — считали вслух стоявшие на аэродроме и со все большим и большим напряжением смотрели в небо. Севшие машины уходили с поля, подруливали к своим капонирам и тут стихали. Но двух машин не было. В толпе ожидающих наступила тишина. С тягостной медлительностью прошла минута. «Мересьев и Петров», — тихо сказал кто-то. Вдруг чей-то женский голос радостно завизжал на все летное поле. «Летит!» — послышался рокот мотора. Из-за гребня берез, почти задев за них выпущенными лапами, вылетел двенадцатый. Самолет был изранен. Кусок хвоста выдран, обрубленный конец левого крыла трепетал, волочась на тросе. Машина как-то странно коснулась земли, высоко подпрыгнула, снова коснулась, снова подпрыгнула. Так прыгла она чуть не до самого края аэродрома и вдруг застыла, приподняв хвост. Санитарные машины с врачами, стоявшими на подножке, несколько виллисов и вся толпа ожидавших ринулась к ней. Из кабины никто не поднимался. Открыли колпак. Втиснутое в сиденье, плавало в луже крови тело Петрова. Голова бессильно склонилась на грудь. Лицо было завешено длинными мокрыми прядями белокурых волос. Врачи и сестры расстегнули ремни, сняли окровавленную, разрубленную осколком парашютную сумку и осторожно вынули на землю неподвижное тело. У летчика были прострелены ноги, повреждена рука. Темные пятна быстро расплывались по синему комбинезону. Петрова тут же наскоро перевязали, положили на носилки и стали уже поднимать в машину. Тут он раскрыл глаза. Он что-то шептал, но так слабо, что нельзя было расслышать. Полковник наклонился к нему. «Где?» «Мересьев?» — спрашивал раненый. «Еще не сел». Носилки опять подняли, но раненый энергично замотал головой и сделал даже движение, пытаясь соскочить с них. «Стойте! Не смейте уносить! Не хочу! Я буду ждать Мересьева! Он спас мне жизнь!» Летчик так энергично протестовал, грозил сорвать повязки, что полковник махнул рукой и процедил сквозь зубы, отворачиваясь. — Ладно, поставьте. Пусть. Горючего умереть осталось не больше, чем на минуту. Не умрет. Полковник следил, как на его секундомере пульсируя двигалась по кругу красная секундная стрелка. Все глядели на сизый лес, из-за зубцов которого должен был появиться последний самолет. Слух был напряжен. Но кроме далекого гула канонады до да ударов дятла, туго постукивающего невдалеке, ничего не было слышно. Как долго иногда тянется минута.